15 июля 2016 года Джалалабад И снова чужое, необжитое место, чужие запахи, звуки, все чужое. После пробуждения сразу понимаешь, что ты на чужой земле, в чужой стране. И если у молодости на это плевать, то в старости... А я уже старый. Приходится это признать. Я уже старый. Мне довелось посмотреть на молодых парней из рота личного конвоя, когда мы ехали по автомагистрали номер один, Кабул, Джалалабад, Пешавар. Вот они молодые А я стар, и прежде всего стар душой. Мы выехали из Кабула вчера в пять часов утра по местному времени. Пять утра, в пять тридцать восход солнца, и время первого намаза. Я ехал на Малую Лойя-Джиргу, собрание старейшин приграничных времен, которые решили провести в Джалалабаде, в бывшем дворце, принадлежащем брату короля. Никогда не смогу понять уродов, которые разрушают собственную же страну. Шоссе Пешавар-Джалалабад-Кабул, или первое национальное шоссе, было военной дорогой. Она была построена англичанами и ими же поддерживалась в хорошем состоянии. Таких дорог было две. Это и Кабул-Кандагар-Карачи, дорога на крупнейший город и порт региона, через который снабжался юг Афганистана и через который вывозились богатства Афганистана, которые у него были. Когда ушли британцы, афганцы снесли выстроенные вдоль этих дорог военные городки Разбили множество горно-промышленных предприятий, которые отбывали афганские минералы и руду, и даже попытались уничтожить саму дорогу. Вот этого я не могу и не смогу понять. Можно наказывать англичан, но какой смысл наказывать построенную ими дорогу? Сейчас дорога была восстановлена. Через каждые несколько километров стояли бронированные машины казаков, Дорогу охраняли от того, чтобы ее снова не подорвали. Ну, конечно же, наш конвой обстреляли, даже не один раз, а три. Я не думаю, что целились конкретно в меня, просто показали себя и напомнили о своем существовании. Раньше племена, живущие вдоль дороги, брали дань с проезжающих. Теперь это делать было нельзя, вот и напоминают о себе... Осад огня, а мы прибыли в город после полудня, я потратил на то, чтобы осмотреть Джалалабад. Город как город, торговый, живет от громадного рынка, который занимает почти четверть территории города. На восточной окраине разбитая и потом восстановленная британская военная база, теперь уже русская база. Русское присутствие в городе чувствовалось... Русские были с оружием и в бронежилетах. Много было бронированных внедорожников. Бородами выделялись казаки. В русской армии по уставу солдат должен был быть чисто выбрит. А казак без бороды не казак. Кроме казаков, бородами щеголяли спецназовцы и некоторые отборные части морской пехоты и парашютистов, те, кто действует за линией фронта. Гражданских тоже много. Дафганцев я имею в виду, одетые примитивно, бедно, но по сравнению со временами англичан, есть в продвижении вперед все, даже дети, обуты. Обувь здесь считается роскошью. Первым делом покупают именно хорошую обувь, потом одежду. Так вот, сейчас обуты даже многочисленные дети. Еще одна примета, что здесь русские, молоко. Афганцы никогда не знали молока. Молоко было большой роскошью, для русских же это повседневный продукт. Молоко привозили в пакетах по 0,5 и 0,2 литра, теперь ими завален весь город. Молоко пьют прямо на улицах, и дети, и взрослые, надкусывая пакет. Бросать в урны пока не научились. Есть стройки, строятся дома, легкие, как в Туркестане, с большими закрытыми каменными решетками с орнаментом лоджеми. Жилье дешевое, пятиэтажное, из готовых панелей, которые выпускают построенный нами ДСК в Кабуле. Но для тех, кто привык жить в хижине, а то и в землянке, большое дело. Тем более, что квартиры хорошие, минимум 70 квадратов. Около одного такого дома остановились, проинспектировали, как идет строительство. Построенные дома уже въезжали. Стройка перемещалась. Рядом со строительными кранами играли дети. И тот же рядом уже построенный заселенный дом. Ремонтирует прямое попадание самодельной неуправляемой ракеты. Погибла вся семья. Может случайно, может нет. С жильцами этого нового района говорить не стал. Ни о чем серьезном. Бесполезно. Тот, кто привык быть рабом Аллаха, от того, что въедет в новый дом, не научит брать судьбу в свои руки. Должно пройти как минимум два поколения, а тут еще наследие в виде сотни лет борьбы с британскими оккупантами. Заметьте, без кавычек говорю, британцы, они и есть оккупанты. Под вечер вернулись в бывший дворец брата-короля, сильно пострадавший во время бомбежки и последующих беспорядков. Сейчас его отстроили заново, довольно уродливо и неказисто восстановили, чтобы использовать в качестве штаба и одной из городских опорных точек. Вечером перед чай с офицерским собранием, с наступлением темноты, смотрели на ракетные пуски с горных районов. Над базой на восточной окраине города Размеренно бухала артиллерия, ведя некое подобие контр-батарейной борьбы. Вертолеты и самолеты для уничтожения кочующих пусковых установок уже не используют. Дорого, но слишком дорого каждый вылет обходится. Если только попутно обнаружится, тогда да. Так и уснул под грохот дальнобойных орудий, наводимых с беспилотников. Проснулся, прислушался, тихо, орудия молчат, над городом где-то в вышине стрекочет вертолет, умылся, побрился, оделся, отметил заодно, что седины еще прибавилось, немного, но прибавилось, и это печально, впрочем, здесь я успел увидеть офицеров, которые посидели в тридцать лет». Из коробочек достал и укрепил награды на парадном кителе. И это важно. Здесь это любят. Лично я отношусь к наградам довольно сдержанно. Каждая из них напоминается совсем не о Но здесь они будут в самый раз. Вышел из своей комнаты, подождал начальника личного конвоя. Тот поднялся со дворика, отдал честь. «Привезли?» «Так точно. Следуйте за мной. Дам знак «Заводите». Есть. На входе казаки обыскивают всех. Дорога перекрыта. Гостей немного. На площади перед оцеплением столпотворение машин, бронированных и нет. Пулеметы на пикапах. Бородатые лица, темные противосолнечные очки. Это малиши. В каждом племенном ополчении есть малиши. Это местная милиция. Кто-то считает что это исламская милиция, но это далеко не так. Афганистан — страна иллюзий и иллюзий Кто-то из британских поэтов в XIX веке сказал, «Афганцы очень набожны. Они читают Коран утром, они читают Коран днем, и они читают Коран вечером. Но они не делают ничего из того, что написано в Коране». «Простите, я не могу привести ни имя поэта, Неточный стихотворный перевод, просто забыл. Но суть Афганистана отражается в этих стихах очень точно. Малиши действительно воюют с нами. Они атакуют горные базы и аванпосты, но причины этого не имеют к исламу никакого отношения. Еще один британец сказал, верность афганца не продается, но ее можно купить на время. Вот британцы так и делают. Приходят в племя, дают пачку денег. Через несколько дней в обратную сторону отправляются кассета или флешка с записью нападения, отчет. Вот так и идет дело. Мы спустились вниз. На первом этаже, там, где раньше был личный кинотеатр, устроили что-то вроде офицерской комнаты. Сегодня пианино из нее вынесли, равно как и бар, а вместо них составили восемь столов, Накрыли скатертью и поставили стулья. в стуле было тридцать. Гости уже собрались. Шейхи наиболее влиятельных пуштунских племен западного Афганистана, представители купечества, местные мулла сидят настороженно, смотрят по сторонам, словно ждут, что вот-вот арестуют. Напрасно ждете, не дождетесь. Я занял свое место во главе стола. «Прошу прощения, я не говорю на пушту», — сказал я. «Все присутствующие знают Дари». Собравшиеся закивали головами. «Я не знал Дари, но я знал Фарси. А Дари — это тот же Фарси скраплением слов из пушту и языков некоторых других народов Афганистана». «Дари считается городским языком и языком западного Афганистана». В «Провинции Нангархар» Он мало распространен, но все шейхи и жители Джилла-Лабада его знают. — Здесь не все, — продолжил я. — Не хватает людей? — Шейх Иса, — пристав и поклонившись, — сказал один из стариков. — Сильно болен и не смог присутствовать лично. Но он прислал меня, чтобы передать надлежащее уверение в преданности белому царю. — Нужны они белому царю. Пусть Аллах исцелит шейха Иису, но я говорю не о нем. Неловко пауза. Я говорю о тех ваших братьях, которые сидят в тюрьмах. Я подал знак. Заводите. Пятеро. Именно столько было свободных стульев. Именно столько мы нашли представителей крупных племен, сидящих в тюрьмах по различным обвинениям, связанным с терроризмом, и антиправительственной деятельностью. Кого-то не успели повесить, против кого-то не было достаточно доказательства. Надо было видеть лица собравшихся. Кто-то даже привстал, намереваясь броситься то ли в дверь, то ли в окно. — Я так понимаю, — усугубил выбор я, — что эти люди — представители ваших племен, ваши родственники. Если это так, то их мнение тоже должно быть учтено. Этот психологический трюк я отработал в пирсе, в самом начале. Срабатывал без вариантов. Попробуй объяснить. Дело в том, что на Востоке кровное родство, принадлежность к одному роду, племени, племенной группе, исключительно важно. Чувство единения со своими сильнее любого другого. Например, чувство необходимости соблюдать закон или выполнять социальную роль. Полицейский, судья, к примеру. В Афганистане из-за примитивности это чувство сильнее всего на Востоке. Таким образом, я Яразум поставил старейшин перед очень тяжелым выбором. Если они скажут, что это не их люди, тем самым они брекут себя на позор, но, скорее всего, потеряют власть в временах. Бинанга, слово обозначающее «подлец», состоит из двух слов «би-нанга» — «без родства», то есть тот, кто не чувствует родства, отрекся от родства, от рода, от племени, от родных людей. То, что человек сделал это перед лицом неверного, сделает преступление еще более тяжким. Отречься от этих людей они не могли, чтобы те не совершили. С другой стороны, я прекрасно понимал, Насколько да они боятся этих людей. Арестованные, схваченные за терроризм, были молоды. Они доказали делами, кровавыми, жестокими делами, свою мужскую природу, свою удаль и свою преданность племенам. В то же самое время сидевшие здесь шейхи и эмиры были пожилыми людьми. Их авторитет держался на прошлых победах. В победах времен войн с англичанами, каждый из них боялся того, что будет смещен представителями молодого поколения, которые одерживали победы здесь и сейчас. Короче говоря, они за свое место боялись. Был тут и обычный для любого общества конфликт поколений. Шейхи, в отличие от молодых, помнили, как здесь себя вели англичане и могли сравнивать с тем, как сейчас ведут себя русские. Так что шейхи в тайне были даже благодарны русским за то, что они изымали из племен наиболее пассионарных, наиболее опасных для них молодых претендентов на престол. Я же получал право, основываясь на том, что шейхи публично признали этих людей за своих, спрашивать за их деяния со всего племени. И это намного серьезнее, чем кажется. Например, Меньше месяца назад на базаре, где обычно русские, руси, покупали еду, произошел взрыв. Погибли люди, русские, афганцы, погибла русская женщина. Как минимум двое из этих пяти уродов причастны к взрыву. Так вот, по законам шариата, особенно те, какие вбивают в головы молодых горцев, это джихад, а погибшие — мухаривы, то есть сочувствующие и помогающие убийство которых законно. А вот по законам Пуштун-Валлай, которые здесь играют ту же роль, что и отдаты на Кавказе, убийство женщины есть тяжелейший харам, и я, как предводитель русских здесь, имею право объявить сделавшим эту войну и вырезать их до последнего человека. Я не собираюсь этого делать, но рамки установлю, и прямо сейчас... «Шейхи понимают, что сидящие рядом с ними, молодые люди, угроза им самим, угроза и племенам, потому что они совершают действия, за которые может пострадать все племя. Если я правильно сейчас себя поставлю, война прекратится очень быстро». «Итак, это ваши люди?» — переспросил я. «Молчание». «Я спрашиваю, в третий и последний раз это ваши люди?» «Да, Эфенди», — ответил один из шейхов, не поднимая глаз. «В таком случае, — сказал я, — они имеют право принять участие в джирге, ибо в джирге должны принимать участие все. Арестованные занимали свои места. Шейхи по-прежнему старались не смотреть на меня». — Я привез этих людей, — сказал я, — потому что эта джирга явно не первая. Я могу вам напомнить как минимум еще о двух, на которых вы точно также говорили о своей преданности белому царю. Но после этого продолжала литься кровь, продолжали гибнуть невинные люди. Как вы смели нарушить клятвы? — Но, Эфенди, племена верны белому царю. — сказал один из присутствующих. — Да всем виноваты. Ашрары, идущие с другой стороны границы, теят зло. Аллах свидетель. Наши люди не предавали клятвы. — Сирий так считает. — Согласились все. — Хорошо, — сказал я. — Я принимаю ваши слова и верю им, как мужчина верит в другого мужчины. Но так как кровь продолжает литься, я прихожу к одному выводу. — Поклялись не все кто-то, кто не клялся, продолжает войну. Для того я и собрал здесь всех, в том числе и тех, кто не клялся, для того, чтобы объявить свою волю и выслушать вас. Итак, я говорю вам, что война с этих дней должна закончиться». «Не поняли. Сейчас поймете». «А поскольку войны больше нет, нет и необходимости в том, чтобы держать здесь значительные силы регулярной армии. Я подготовил приказ, в соответствии с которым через год здесь останется лишь четверо из тех десяти солдат, которые есть здесь сейчас. Еще через год их останется еще меньше. И снова молчание. Только испуганные глаза двоих представителей купечества. Я их понимаю. Они в голове уже прикидывают, сколько потеряют. Русские лучше покупатели. До то время, пока мы находимся здесь, нас привечали улыбкой, но как только мы поворачивались спиной, норовили воткнуть нож в спину. Мы не верим больше в гостеприимство афганцев и не хотим больше здесь находиться. Отныне вы сами должны будете обеспечивать безопасность своих племен и своих границ. Мы окажем вам помощь в этом» но на условиях, которые определим сами. Так, начали задумываться. Многие еще помнят, что такое англичане, и не хотят, чтобы они вернулись. Эта территория останется русской, и вы будете жить по русским законам, но следить за их соблюдением вы должны будете тоже сами. Его император желает, чтобы вы выбрали место органы власти какие сами пожелаете, и делегировали восемь депутатов от своей провинции в волосе постоянно действующее национальное собрание Афганистана. Еще лучше понимает и уже прикидывает, кого и как лучше оттереть от власти. Что же касается ашараров, которые приходят из-за границы и сеют зло, то мы намерены уничтожать их по-прежнему, где и как сочтем нужным. Я приношу свои извинения людям племен, на чьей территорию упадут бомбы и ракеты. Это необходимо для того, чтобы избавить вашу землю от ашраров, которые наносят вам вред, так же, как и нам. Еще лучше начали понимать. Здесь и сейчас вы должны обсудить свои нужды и сказать мне о них к концу этого дня. В Афганистане много провинций, и у меня нет времени, чтобы задерживаться здесь надолго. Мы обучим ваших учителей, чтобы они могли учить ваших детей, и мы обучим врачей, чтобы они могли лечить вас как положено. Если кто-то из духовенства пожелает съездить в Мекку, Медину или Казань, мы также позаботимся об этом. Если кто-то из людей вашего племени, хочет учиться нагорного инженера, водителя, агронома, строителя дорог, вы подадите мне список таких людей, и я позабочусь о том, чтобы они попали в нужные школы, технические и реальные училища. Если вашим ополчением нужно оружие и инструкторы, вы повторно принесете клятву верности. Поручитесь за каждого из тех, кто это сделает, и вам будет выдано оружие чтобы вы могли защищать землю своих племен от ашраров. Если между племенами произойдет конфликт, я лично позабочусь о том, чтобы рассудить вас по справедливости. И последнее. От вас решение, что будете делать с этими пятью людьми. Вы должны будете сказать мне его также до вечера. Я все сказал. Аллах с нами. Вышел, выдохнул. 17 июня 2016 года. Кабул. Вчера я побывал в Хосте, горная провинция, снабжение которой осуществляется по одной единственной высокогорной дороге, крайне опасной. Каждый караван проходил с боем. Дорогу эту восстанавливали военные инженеры и строители всякий раз перед проходом каравана, и каждый раз ашрары приводили ее в негодность после. Все это было уже традицией, чертовски плохой традицией, и каждый играл свою роль в этом маленьком жизненном спектакле, разворачивающемся в гигантском амфитеатре на высоте три с лишним тысячи над уровнем моря. Русские были хорошие. Они строили дорогу и проводили карваны. Ашарары были плохие. Они взрывали дорогу и стреляли по-русским. До одного мимолетного взгляда хватило, чтобы понять. Ашарарам платят купцы, потому что русские машины, придя в город, сбивают цены сразу на все. И торговля становится невыгодной. А Ашарары, если им удается добиться того, чтобы машина вышла из строя и перевернулась, Грабят ее, чтобы перепродать награбленную в горных селениях. Все довольные, все гогочут за исключением меня. Потому что я тут человек новый, и первое, что я вижу, это плату. За игру, которая разыгрывается за здешним карточным столом, платим мы деньгами и кровью, или наоборот, кровью и деньгами. Хочется много леса, здесь растет высокогорная сосна в то время как в Кабуле острая нехватка дров, вязанг продают на вес. Конечно, для богачей на это плевать, богачи пользуются электричеством и газом, но вот для бедняков это очень существенно, и для лесорубов тоже существенно, они все небогатые люди. Хотел бы я посмотреть на того Ашрара, который бы взорвал дорогу, по которой местные жители возят лес на продажу, как бы он после этого заходил в селенья, и что вы с ним там сделали. Случившееся разозрило меня настолько, что я прервал ознакомительный визит по провинциям и вылетел назад уже в вертолете, приказав на завтра собрать срочное совещание в арке в рабочем дворце. Только русский комсостав. Нам есть о чем поговорить с этими сухопутными крысами. Например, о том, как они свои Владимиры и Анны добывают. Нет, конечно... Азарда хватает и среди низших чинов. Но лично я думаю, что Владимиру посмертно мать бы предпочла живого сына дома. Да так вот, господа. Утром я проснулся в одной из спален дворца Арк по пение пенье Муэдзина. Конечно, не в королевской спальне. Она слишком велика и роскошна, тем более для меня одного. У меня вообще есть мысль, когда все это закончится Сделать из дворца арк этнографический музей. Назан плыл в горячем уже, несмотря на раннее утро в воздухе. Я подошел к окну, посмотрел на горы, почувствовал запах горящей древесины. Сотни тандыров, глиняных печей в земле уже заправлены, разожжены и делают лепешки. Дорогущие машины. Почему-то афганец первым делом, как только появляются деньги, Покупает дорогую машину. Находится в одном пространстве с седой древностью, с тем, что не изменилось на протяжении последней полутысячи лет. Я машинально оглянулся. С давних пор я почему-то привык спать, не укрываясь одеялом, как будто в любую минуту надо будет встать и бежать. И делать это надо будет как можно быстрее. Мысли начали сворачивать не в ту степь, как говорится но я привычно вернул их на место. Не время раскисать. Мне предстоял сегодня разговор, который будет хуже, чем разговор с племенами. Это будет разговор со своими. Своими. Я, в принципе, уже представлял ситуацию так, как она и была, так как ее не может представить себе генерал. Генерал мыслит совершенно другими категориями. Есть зона ответственности, за которую он отвечает. Его задача, чтобы там было как можно меньше террористических и иных негативных проявлений. По этому показателю будет оцениваться его деятельность. Второй показатель – это количество убитых боевиков и предположительно боевиков. У него есть материально-технические ресурсы и людские ресурсы, которые он использует для выполнения указанных выше задач. Это пешее патрулирование, патрулирование, патрулирование на бронетехнике, специальные операции. Сейчас новая мода появилась – вертолетный снайперский патруль. Это вот что такое. Берется Сикорский, в нем устраиваются два снайпера, целящиеся из своих винтовок через боковой люк и еще пулеметчик. У него есть свое место, он его и занимает. Еще один пулеметчик в хвосте, он должен защитить вертолет от атаки в хвост самое уязвимое его место — хвостовой ротор. И этот вертолет кружит над местностью. Вес стрелков с вооружением максимум полтонн Сикорские той модели, которые используются в таких случаях, рассчитаны обычно на четыре тонны, шесть — на внешней подвеске. Стоимость часа полета... Нет, лучше про это вообще не думать. Они не думают, крысы сухопутные. Я, кажется, уже говорил о различиях и методах ведения боевых действий флота и сухопутных сил. Сейчас немного повторюсь и разовью тему, приложительная к местной ситуации. В отличие от земной поверхности, которая всегда кому-то принадлежит, море, а на него приходится три четверти земной поверхности, не принадлежит никому. Есть 12-ти зона территориальных вод, Она рассчитывалась тогда, когда не было крылатых ракет и дальнобойных орудий, стреляющих на дистанции до 40 миль. Есть 200-мильная, исключительная экономическая зона. Боевые корабли могут ходить по ней свободно, но если на дне обнаружится нефтяное месторождение, понятно, кому оно принадлежит. Есть зоны разграничения, есть тысячемильные зоны, предназначены прежде всего для рыболовства. Но боевые корабли могут ходить свободно, их это не касается. И потому военный моряк не поймет задачи контролировать тот или иной участок Мирового океана. Он может там присутствовать, обеспечивая интересы державы и может вступить в бой. Вот и все. Возвращаясь к тому, что происходит в Афганистане. Что будет, если русские покинут хост? Но совсем выведут все. И гарнизон, и вертолетную базу. Все. Боевикам в этом районе перестанут платить деньги те, кто заинтересован в смерти русских солдат. За что платить, если там их нет? Население там не такое богатое, чтобы кормить рыскающих по горам маджахедов. Значит, им остаются два выхода. Первый. Грабить место населения, писать флешки и налагать дань на купцов. Второе спуститься с гор и прекратить сопротивление тогда еще и третье пойти следом за нами разберем все три возможности если маджахеды начнут грабить местных рано или поздно скорее даже рано они станут изгоями и врагами их не пустят к себе ни одно селение более того их начнут убивать особенно если кто то подбросит оружие местным силам самообороны Смерть будет нелегкой. Добивают здесь обычно женщины, кромсаящие живого врага маленькими ножами и ножницами. Если они начнут писать флешки, купцам это не понравится. Они вынуждены будут поднять цены на товары, и это не понравится уже местному населению. Ситуацию усугубит еще и то, что русские ушли, то есть ушли денежные покупатели. Экономическая жизнь замрет, экономика съежится. Местные начнут ездить за товаром в Джалалабад. Попытки подорвать дорогу будут встречать открытую враждебность местных жителей. Восстанавливать-то некому. Русские ушли. Купцы из других провинций увидят, что произошло в Хосте, и начнут всеми силами удерживать русских, в том числе и сдавая маджахедов. Местные жители в других провинциях тоже увидят это и решат, что так они жить не хотят. Все больше и больше селений на местных сходах будет принимать решение больше не поддерживать маджахедов и прогонять их семьи, а у маджахедов тоже есть семьи из селений. Таким образом, продолжая сопротивление, маджахеды опять-таки станут изгоями, превратившись, как они и превратились в версии из ночных хозяев страны, в кучку одержимых маджахедов. И нищих. Англичане? А что англичане? Если русский авианосец покинул какой-то квадрат, и в него вошла британская эскадра, это не значит, что этот кусок моря был русским, а стал британским. Они постоят там и тоже уйдут. Так и англичане. Если мы уйдем оттуда, совершенно не обязательно, что они туда придут. Англичан здесь помнят, и очень хорошо, и если куда-то вместе с маджахедами придут и англичане, место населения не обрадуется. Маджахеды пойдут за нами, ну, во-первых, мы закрепимся на самых выгодных позициях, а вот пошедшие за нами маджахеды будут вынуждены атаковать нас на чужой, плохо знакомой им земле, и это совсем не то, что воевать рядом с домом. Во-вторых, мы отступаем в области Афганистана, говорящие на Дари. Мазахеды в основном говорят на Пушту. Пришествие пуштунов в Центральный и Северный Афганистан будет встречено местными с открытой враждебностью. Кроме того, тут есть и местные ячейки сопротивления. Они тоже получают деньги от англичан и тех, кто подрывает Россию. Если сюда придут чужаки... Они воспримут это точно так же, как Прайд Львов воспринимает вторжение другого Прайда на свою охотничью территорию. И маджахеды перегрызутся между собой, а мы точечными ударами будем поддерживать равновесие, а дезинформацией ей вражду, так чтобы взаимоистребление продолжалось как можно дольше. «Почему до этого не могли дойти мои предшественники?» Прежде всего они были сухопутчиками, у них мозги повернуты по-другому. Второе. Война уже превратилась в самоподдерживающийся механизм. Нужны награды, нужно продвижение по службе. Что может быть лучше всего этому способствовать, если не пара лихих ночных рейдов, даже по не совсем проверенным развед данным А информатор может дать информацию на своего давнего врага, дедушка которого обидел его дедушку. Что же касается афганцев, представьте себе, что они чувствуют, когда к ним в дом ночью вламываются люди с автоматами, кладут на пол, допрашивают, возможно, кого-то забирают. Чтобы вы сами чувствовали при этом. А автомат под рукой и самый простой способ отомстить следующей ночью пойти и обстрелять русский блокпост. Русские ответят. Возможно, более серьезным оружием, нежели автоматы. Кого-то убьют. Вот между нами и кровь. Желая, чтобы до тех, кто соберется на совещание, дошло быстрее, я не стал надевать положенный мне мундир. Проблема, кстати, еще и в том, что я не успел заказать парадный мундир полного адмирала. но Просто времени не хватило. Поэтому надел гражданский костюм, Тот самый, который пошил мне старый портной Хаим в Тегеране. Два из них, присланных в посольство, все-таки успели вынести. Никто из присутствующих не будет знать эту историю, но я-то ее помню. И этого достаточно. Господин адмирал, все собрались. Я посмотрел на своего адъютанта, оставшегося от предшественника. Не могу понять, менять или нет. В таких случаях — Далеко не всегда надо менять людей. Человек на своем месте на нем и должен оставаться. — Хорошо. Обнесите все кофе и поставьте пару больших кофейников на столик. — Так точно. Когда вошел в залу, она использовалась для заседаний Королевского правительства Афганистана. Все встали. Тяжеловозы. Одни генералы. Слишком много генералов на такую маленькую страну, и это само по себе проблема. Думаете, я не знаю, зачем вы здесь, господа? Не помню, что для фельдмаршалского жезла нужно личное участие в боевых действиях и командование операциями? Дай вам волю, так вы... Прошу садиться, господа, как говорят англичане, чувствуйте себя свободно своим кофейным аппаратом. Потом узнал что языки начали называть меня англичанин. Явно с этого совещания и пошло, хотя англичан я ненавижу. Благодарю всех за то, что так быстро собрались. Я хочу узнать, господа, ваши соображения по вопросу немедленной эвакуации всех наших войск из провинции Хост и города Хост. Ага, глаза забегали, не ожидали. Но, господин адмирал... Это совершенно невозможно. Почему же? Там вертолетная база, гарнизон в хосте около 800 человек, постоянного состава и две удаленные базы. По моим соображениям, эвакуацию можно завершить на неделю, если спеши, и за две, если не спеши. Мы же не сможем оперировать по всему югу Афганистана. Мы потеряем хост за ним потеряем и Джалалабад. Я пожал плечами. Что значит потеряем, господа? Мы просто отведем оттуда свои войска. Да, я рассматриваю вопрос и об отводе войск из Джалалабада с возможностью оставления там постоянно базы ВВС с прикрытием для контрдействий по направлению Британской Индии. Я не могу понять, в чем проблема. Разрешите? Да, конечно. Генерал Панкратов. Главное разведывательное управление. Хоть бы псевдонимы по изощрению выдумывали. Иванов, Петров, Сидоров, Михайлов. Господин адмирал, по нашим данным, британцы вынашивают план восстановить монархию в Афганистане. Для этого у них наготове есть кандидат, принц Паша, племянник погибшего короля, отправленный им на обучение в Лондон. Мы считаем, что он покинул Великобританию и сейчас нелегально находится в Бомбее, с планами перебраться в Пешавар и объявить афганское правительство в изгнании. Но Пешавар не слишком подходящее место для этого. И англичане сами это понимают. Там немало пуштунов. Сам город в таком случае может стать уже объектом притязаний пуштунских племен. А этого англичане допустить не могут, ибо тогда они потеряют весь север целиком. Поэтому британцы и поддерживающим их племенам крайне важно захватить хоть какой-то город в Афганистане, поставить его под свой контроль для того, чтобы объявить о создании нового королевского правительства на афганской земле. Хост для этого подходит как нельзя лучше. К нему ведет одна единственная дорога, и если ее заблокировать, то наши усилия по противодействию этому плану будут значительно ослаблены. Так что, мнение разведки, мы не можем оставить на произвол судьбы ни один крупный город Афганистана, ни одну провинцию. Я пожал плечами. Почему же? Можем. В чем вы видите опасность этого плана? Но господин адмирал, он влечет за собой опасность отторжения всей афганской части зоны племен. Ничего он не влечет. Я встал, подошел к карте. Смотрите. Что такое хост? Маленькая захудалая провинция, небольшой город. Люди туда ездили для рекреации, потому что там соусный и горный воздух. И еще оттуда продают дрова по всему Афганистану. Эта провинция экономически не самостоятельна. Понимаете? Там не с жить. Там живут дровоносцы, да люди, которые занимаются примитивным сельским хозяйством. Главный источник денег там сейчас – «Мы, господа, русские, не понимают. Да, к сожалению, не понимают. В сухопутных войсках есть офицеры-хозяйственники. Остальные считают ниже своего достоинства заниматься хозяйственными делами, в то время как на корабле хозяйственными делами вынуждены заниматься все офицеры. Представьте себе. Город становится столицей. В него приезжает король. Да и еще такой король, который привык к жизни в Британии. Королю нужна свита. Вокруг короля моментально организуется толпа всяких прихлебателей. За счет чего они будут жить? Молчание. А что если за счет средств англичан? Предположил один из офицеров. Я хлопнул в ладоши. Превосходно. Лучшего и желать нельзя. Вместо того, чтобы тратить деньги на боевиков, оплачивать налеты и подрывы, англичане будут тратить деньги на афганского короля в хосте. При том, что денег у них немного. При том, что король и его двор быстро войдут во вкус и будут требовать себе все новых и новых ассигнований. Господа, если англичане позволят себе такую глупость, я сам поставлю всем шампанского». Снова молчание, но уже кое-кто заинтересовался. «Продолжим, господа. Вы представляете себе, что такое хост? Нище захолустье, где люди живут очень бедно и очень трудно. Но теперь там появится король с англичанами и со свитой. Они будут роскошествовать, но это еще полведы. В конце концов, туда, со всего Афганистана, ехали богачи на высокогорные курорты. Мало того... Королю захочется чем-то себя занять. И он будет властвовать, то есть вмешиваться в жизнь простых людей, устанавливать для них правила. Как думаете, какие правила сможет установить для людей человек, который учился в Лондоне? И как люди это воспримут? Я подмигнул. А если еще по базару пойдет слушать, что король, ну, скажем, немного не совсем мужчина после обучения в Англии. Что англичане пришли и опять хотят сделать всех афганцев своими рабами. И при всем при этом, что русские в раздражении от неблагодарности хостинских племен, принявших чужого короля, запрещают хостинцам продавать дрова. Что будет? Чем все это закончится? Все молчали. Потом тот же офицер подал голос. Бойни? Именно. Это закончится жестокой бойней, и пришедших с королем англичан там перебьют. Есть еще возражения против отхода из хоста. Молчание. Потом встал генерал Воснецов. — Но мы же поставлены, — голос его подрагивал, — поставлены его величеством для наведения здесь порядка Господин генерал, а кто лично вам или кому-либо из присутствующих? В этой комнате мешат наводить порядок. Наводите его. Вопрос в эффективности ваших действий по наведению порядка. Доложите мне цифры по стоимости содержания базы в Хосте. По потерям там, по потерям материальных ресурсов при проводке туда колонн. Сколько мы раздали продовольствия местным? И где порядок, господа, я вас спрашиваю? То, что я видел в Хосте, назвать порядком может только очень добрый человек. Молчание. Господа, я считаю, что здесь незаслуженно проигнорирован опыт, полученный нами в Персии. Местное население, пусть оно довольно темное, непросвещенное, вполне способно само осознавать свои жизненные интересы и само наводить порядок, причем такими методами, к которым мы никогда не прибегнем в силу своего воспитания и силу закона. Поверьте, господа. Ни одному человеку, сколько бы он ни был груб и темен, не нравится жить так, как он живет, в грязи и невежестве. Но в своем желании вырваться из грязи и невежества он превзойдет силами и стремлением любого из нас. Афганцам надо просто дать правильные стимулы, и они наведут порядок сами. А нам, господа, надо сократить издержки радикально и немедленно». «Достаньте, сударь!» По правилам после каждого совещания все участники проходят мимо меня, и я пожимаю им руку, как бы на пустую для дальнейших действий. Просьбу остаться я высказал офицеру, который высказался насчет бойни. Чем-то он мне нравится. Может быть, тем, что осмелился сказать? Офицер отступил в сторону, ожидая, пока все выйдут. «Ваше имя?» — просил я его. «Каляев Павел Викторович, господин адмирал, капитан третьего ранга, без чинов. Давно здесь? 6 лет. Мне показалось, что я ослышался. И вы все еще капитан третьего ранга, сударь? В чем причина? Вы не воздержаны в спиртном? Никак нет. Угнали вертолет командующего? Потеряли всю колонну в бою? В чем дело? У меня в личном деле стоит отметка о запрете продвижения по службе. Вот как?» — Да и кто же вам ее поставил? — Господин адмирал пиллерфон фон Пильхау. Пиллера фон Пильхау я знал. Напыщенный болван, который считает, что кораблем можно управлять из адмиральской каюты, и офицеры штаба должны справляться со всеми проблемами сами, беспокоя его только в крайнем случае. — Да что? — Было видно, что Каляеву разговор был неприятен. «Инцидент в Персидском заливе. Бендер господин адмирал. Второй год? Так точно. Пострадало тогда много людей. Не факт, что правильно. В любой аварии есть фамилия, имя и отчество. Верное заключение, но из него делают неверные выводы. Надо не наказывать, а принимать решения и делать выводы. Искать способы к тому, как сделать повторение невозможным». Процедура принятия мер, укоренившаяся благодаря бюрократическому методу управления, просто убийственна. Так вы теряете носителей уникального опыта, пусть и отрицательного. Как говорил адмирал Джон Пол Джонс, успевший послужить адмиралом и русского, и американского флотов, любой командир корабля должен видеть разницу между стечением дурных обстоятельств небрежностью и сознательным вредительством. Что вы заканчивали? Севастопольская, Нахимовская, господин адмирал. То же, где начинал и я. Вам нравится служба в Афганистане? Так точно. Хотите продолжать? Так точно. Не покидайте Кабул в течение ближайших двух суток. Завтра явитесь за назначением. Есть. Идите. С нами Бог, господин Калеев. «С нами Бог! За нами Россия, господин адмирал!» «Сред за Каляевым я вышел в присутствие. Найдите личное дело капитана Каляева, немедленно!» Личное дело нашли почти сразу. «Сирота!» Действительно кончил Севастопольско-Нахимовское, одним из первых и первым на своем курсе. Как обычно и бывает сиротами, прогрызался сам». Карьеру сломал как раз в 17-м оперативном соединении эскадры адмирала Пеллярфон Пельхау, задачу которого сходило блокирование Персидского залива и высадка оперативных десантов на побережье с целью захватить и обезопасить крупные порты, нефтяные терминалы и объекты атомной энергетики. Эскадра подверглась атаке крылатых ракет, находясь на траверсе порта Бендараваса все ракеты были сбиты повреждений нанести не успели за разведку отвечал каляев на него и обрушился адмиральский гнев но вне зависимости от того насколько он был виноват в этом инциденте накладывать запрет на продвижение было по моему мнению явным перебором потом бендерабасе взорвалось самодельное ядерное взрывное устройство И никакие наказания уже перебором не казались. Так это все прошло дальше, и, походя штабные, сломали человеку карьеру. Дед учил, никогда не проходи мимо несправедливости, особенно если она проявлена по отношению к твоим подчиненным. Несправедливость, как и язва на теле, становится все больше и больше. Собственно, ручно набросал распоряжение о внесении изменений в личное дело Каляева и снятия запрета наложенного фон Пельхау. Я старше по званию, так что имею полное право это сделать. Отправил на контр контрассигнование. Подумал, куда применить человека, шесть лет отпахавшего в Афганистане. Думаю, разведотдел будет в самый раз. И о том, что Каляев уже связан с Черной гвардией, которой его бросила явно несправедливость откуда мне было о том знать